до бета было в последний раз. Почему вместо моего любимого чудесного тушёного мяса с овощами на столе вдруг появляется мороженое со взбитыми сливками? С баловством, я имею в виду, все эти сигналы должно быть покончено. Немедленно, раз и навсегда и точка. А ну-ка преврати это противное, холодное, приторно-сладкое, вредное для здоровья мороженое обратно в тушёное мясо с овощами. И это по-твоему мясо? Нет. Это кормовая редька для маленьких поросят. Что ж теперь делать? Поедим кормовую редьку. Ты, конечно, и дальше можешь жить у нас в иплала, но, пожалуйста, больше никаких сигналов. Вы дома? К вам можно? Всем привет. Привет, Артур. Поедешь с нами к кормовой речке? С превеликим удовольствием. Садитесь, господин Холлидей. Сейчас я принесу вам тарелку. Благодарю, благодарю. Ой. А что это? Это, это же А, а что же это у вас? Это виплала. Познакомься, Виплола. Это господин Артур Холлидей. Он великий поэт. Настоящий гном. Я не гном. Я А вы настоящий поэт? Да. А я настоящий Виплола. Всю свою жизнь я мечтал увидеть настоящего гнома. Мне даже хотелось, чтобы у меня был свой собственный гном Я заберу тебя к себе домой Ты будешь жить в ящике моего письменного стола Ты будешь нет, моим нет, нет, гномом нет, нет, я не хочу Я сейчас же возьму тебя к себе Ох, Виплала Миленький Виплала, ты опять? Зачем ты превратил великого поэта в камень? Да как ты смел? Он хотел меня забрать. Так. Да прыгались. Да игрались. Теперь у нас место каменной кошки, каменный поэт Артур Холлидей. Отлично. Здравствуйте. Извините, а Артур у вас? Мяч что-то выпал. Ой. Что это? Что с ним? Что случилось? Дорогая Эмилия, ты не беспокойся, всё образуется. Честное слово, всё будет хорошо. Ну, но, но он? Но, но это же статуя. Он стал каменным. Он теперь как памятник. Как это? А что ж мне теперь с ним делать? Он нам не мешает. Пусть сидит себе в уголке. Нет. Я заберу его. Пусть уж лучше он сидит дома. Передний, бедный мой. Я буду каждый день смахивать с тебя пылинки. Перестань барахтаться, Виплала. Что вы сказали? А, ничего, ничего, я молчу. И, ну, если ты в самом деле хочешь забрать его с собой, мы тебе поможем. Нелла, Делла, Иоханнес, а ну давайте все вместе. Раз, два... Безусно. Взяли! Какой он теперь тяжелый. Взяли! Эта дверь не проходит. Тебя, а, а давайте его да. перевернем. Боком, боком. Боком, ну-ка, проноси его. Ой, вот. тяжелый, какой-то. Тя тя Смотрите, а не поцарапайте его. Битый да. мой, Артур. Тихая, ступеньки, осторожно. А глядите-ка, это что, памятник? А я до сих пор ничего о нём не знаю. Ну-ка, ну-ка, только это же наш поэт Артур Холлидей великалепно, ну, ну просто произведение искусства. Артур. А какой скульптор его лепил? А, -а, -а очень известный из-за границы, господин бургомистр. Это это и есть сам Артур. Эмиле, тихо, помальче. А куда же вы его несёте, когда место ему здесь, на этой чудной маленькой площади. Он будет тут прекрасно смотреться. Вы что, не согласны? Устроим праздник. Сегодня, сегодня же вечером состоится торжественное открытие памятника великому поэту и скромному гражданину нашего города господину Артуру Холдей.